Глава 16. Слушали мы разговор с Соевым с одним из оговорщиков, сидя в одной из наших машин. То есть с куда большим удобством, чем те, кто сейчас болтал. Я бы ещё понял, если они устроились бы в зале, но сидеть в туалете в одной кабинке с Соевым это нужно быть вообще человеком весьма странных вкусов. А место встречи мне сообщил Ефремов, решивший подстраховаться. Его люди тоже сейчас где-то слушают Соеева, но не факт, что что-то слышат. Очень уж занятная защита стояла в кабинке. Мужичка, о которой разговаривает с Соеевым, я рисовал ещё у школы, но физиономия была мне незнакомой. Возможно, Постников или Дэн определили бы кто это, но я их знаниями не владел. Разговор закончился. Первым покинул туалет Мак, предварительно вымыв руки. Я его понимал. После общения с Соевым хотелось не просто руки помыть, а душ принять и по себе пройтись скрипком, который лошадей чистили, потому что обычная мочалка в такой ситуации не помощник. Макс в клубе задерживаться не стал, ушёл быстро. По договорённости с Ефремовым я не только не стал за ним следить, но даже метку не поставил, хотя руки чесались. Но Ефремов сказал, что при необходимости можно отследить и по телефону, который злоумышленник изредка включает. А метку можем отследить не только мы. На мой взгляд, вариант с телефоном был не слишком надежным, но приняли его, поскольку главой императорской гвардии был Ефремов, а не я. Вот отключит преступник телефон, Дмитрий Максимыч. С досады сказал я. И что тогда? Через Сысоева на них не выдете. Да понимаю я, Ильсеев, что Сысоева они списали. Ответил Ефремов. Но если они слежку заметят, то затехарятся, и мы их фик возьмём на горячем. А хуже нет, когда такой вот нарыв зреет, и неизвестно, когда рванёт. Поэтому никаких сопровождений и никаких меток. Будем брать на горячем. Предложение разместить маяк подальше от Светланы тоже было отвергнуто. Понимаешь, Елисеев, мне самому не нравится лишний раз подвергать великую книжную опасности. Но мы не можем исключить, что сначала отправят кого-то одного на проверку. И в этом случае они сразу поймут, что мы в курсе. Нет, нужно брать всю группу. Будет на ком экспериментировать по преодолению клятвы. Ефремов хищно засулыбался. С преступниками церемониться он точно не будет, когда поймает. Только поймает ли? С таким подходом ловить можно долго и безуспешно. Ау, Елисеев, ты меня слышишь? Говорю, маяк бы пронести для нас, но так, чтобы администрация не знала. У нас, к сожалению, нет таких продвинутых, как у заговорщиков. Последнее было намёком, но делать новые маяки императорской гвардии я не стану. На такие нужно ещё уметь настраивать телепорт. Слишком много хочет с меня генерал. Давайте ваш маяк, я его пронесу. Елисеев, на проходной в школе он запикает, а это полный провал, ты понимать должен. У меня не запикает. Я хорошо экранирую. На самом деле, я планировал положить маяк в пространственный карман, но Ефремову это воззнать не следовало, а то раскатает губу ещё и на карман. Как я понял, губа у него не тренированная, раскатываться любит, а вот закатыванием проблемы. Выбивает себе хоть что-то, если дать малейшую слабину. Елисей, ты думаешь самый умный и никто до тебя не догадался экранировать? Дмитрий Максимович, я сказал, что пронесу. А что и как вас не касается. Отбрил я. Хамиш Елисеев неодобрительно подсокол языком Ефремов. Я к тебе совсем расположением, а ты, Хамиш. Дмитрий Максимович, даже если я сделаю маяк, на что вы намекаете? С ним тоже нужно уметь работать, заметил я. И вообще, такой маяк я вам на коленке не сделаю, так что давайте использовать ваш рабочий. Сигнал-ка тоже с вас. Но проходную в школе мы лично, в смысле императорской гвардии, оборудовали, с намёком сказал он. Вот и посмотрим, обнаружит там или нет ваш маяк. Я был непреклонен. Ефремов понял, что с меня ничего не поямиет, и дальше мы уже разрабатывали план, исходя из того, что маяк я принесу и никто этого не заметит. Собственно, меня он в свои планы особо и не посвящал, выделив роль исключительно инструмента. Про нашу маяк Я сигнализирую, когда преступники телепортируются в наш блок. А ещё, больше никому из своего блока не посвящаю в планы Соёева, чтобы не дай бог тот не передумал из-за подозрительных взглядов. Директору вы хоть скажете? уточнил я. Зачем? изумился Ефремов. Чем меньше человек знает, тем выше вероятность успеха. Проверено временем Елисеев. Это я тебе как твой учитель говорю. И ничуть не смущаясь, добавил после моего скептического хмыка: "Должен же я тебя хоть чему-то учить. Вот и учу жизни, если остальному ты сам кого хочешь научишь". Честно говоря, меня всё равно сильно беспокоила планируемая операция. Против нас сейчас играл не Глазиев или ССО, а куда более умелая персона, против которой мои знания могли оказаться недостаточными. Но играл он не напрямую, из чего можно было сделать вывод, Что он тоже чего-то или кого-то опасался. Скорее всего, в прямом противостоянии с императором может проиграть. Это успокаивало, но ненадолго. Так что к началу новой учебной недели я желал только одного чтобы покушение наконец случилось и закончилось благополучно. Поэтому, когда я на проходной опять увидился с Соевым, чуть не зарычал от злости. А этот гад опять к Полине полез с конфетами и начал заливать, как скучал все выходные, её не видя, и как ему приятно, что она носит на рюкзаке его подарок. Полина млела уже по-настоящему, даже на меня почти не косилась, чтобы узнать, как я реагирую. Вы с ним закончили? спросил я у охранников. И конфеты проверили. С ними что-то не так? напрягся один из них. Самое обидное, что в этот раз всё с ними было так. Никакой магии, ни зелий, ни заклинаний, ничего лишнего. Сысоев на меня посмотрел, это к свысока и брякнул: "Только и умеет, что чужое честное имя порочить. Специально время выбрал, когда Полина тут и начал поливать. А кто в прошлые конфеты зелины пихал?" Парировал я. "Акт есть?" нагло спросил он. "Или результаты хоть какой-то экспертизы? Вот то-то. Голословно всем обвинять можем." Я выбирал конфеты с любовью к Полине, а вы их просто выбросили. Не хорошо. Я жалобу Андреева напишу. Вот прямо сейчас. Оскорбили на пустом месте и нанесли финансовый ущерб. Эта идея его настолько вдохновила, что он убрался тут же. Но если это к моему настроению испортила, то только Полине, потому что она решила, что эту коробку у нее заберут в точности так же, как и прошлое. Серый, как назло, с нами не зашел и не предложил я альтернативу, так что Полина гордо утопала вместе со своей добычей, прилично нас обогнав и поэтому наш разговор с парнями не слышала. И ведь объяснения ей бесполезно, неожиданно сказал Тимофей. Ты о чем? У Сесоева к ней почти никаких чувств нет, один расчет. Пояснил Тимофей. И давно? Удивился я. С самого начала не было? Нет, я про то, что ты давно чужие чувства ощущаешь. Орой недель как, смущился он. Это не нормально. Рановато на твоем уровне. Солидно ответил. Я хотя понятия не имел, с какой ступени целители начинают чувствовать не только тело, но и душу. Это нормально, не переживай. Но с Исовой вам не нормально и нужно что-то делать. Он сам отвалится со временем. У Полины к нему тоже чувств нет. На болтать может. Как говорится, женщина любит ушами, и если ей в уши все время лить нужное, то Глупости, возразил Дэн. Поиграет Сисои в любовь пару недель, и если ты не будешь показывать, что тебя это хоть как-то задевает, забьет. Забьет он может и раньше, но мозги и попудрит. Мы рядом, лишнее стряхнем. Отмахнулся Дэн. Но ну, реально, Ирослав, фигня это все. Меня куда больше беспокоит близящиеся занятия по артефактам, чем отношения Сысоева с Сисои в испании, которых нет. Нашел чего бояться. Вот это точно ерунда. Сказал я почти спокойно. Хотя тянуло ответить, что с Сосоевым все намного серьезнее, чем Дэн считает, но это было государственным секретом, поэтому мы перешли к обсуждению занятий. Наполине на выкрутасы решено было просто не обращать внимания. Андрея тем же вечером я встретил в коридоре. Он принял вид высокомерно презрительный, но как мы договаривались, чуть упустил веки, сигнализируя, что маяк уже у Сосоева. Хвалённые артефакты на проходной ему не помешали, а значит, операция перешла в следующую фазу. О чём я сообщил Ефремову по телефону и получил от него ряд дополнительных инструкций. Полина из блока не выходила, но я вечером всё равно на всякий случай проверил. На её игрушке маяка не было. Вот и славно, потому что мне ещё Ефремовский ставить надо. Генерал настаивал его спрятать в комнате Светланы, чтобы девушка наверняка не пострадала, но это нужно было делать втайне от остальных, что несколько ограничивало. Установил я только на следующий день, задержавшись в блоке перед завтраком. Пара заклинаний и Ефремовский маяк затаился под кроватью, прикрытый от посторонних. Случайно его обнаружить было нельзя даже на ощупь, а неслучайно тоже довольно сложно, не со знаниями большинства моих знакомых. Пришел в столовую, я практически одновременно со всеми моими, и тем не менее Сысоев не только уже вертелся рядом с Полиной, но и успел заменить подвеску на брелоке. Теперь там болталось не безобидное сердечко, а вражеский маяк. Сысоев, не порт на аппетит, бросил я. У тебя есть свой стол, вот иду и туда. Не дразнил бы ты меня, Елисеев, а то ведь я разозлиться могу, мало не покажется. Процедил он, но тем не менее отошел. Я был уверен, что с этого момента Полина для него стала отыгранной картой. Но тем не менее, Сосоев весь день к ней лез, как будто задался целью вывести меня из равновесия. Это ему не удалось. Хоть я внутри временами кипел, но внешне ничем этого не проявлял. Полина же уже общалась с Сосоевым как с лучшим другом, напрочь игнорируя наши просьбы. Вечером она опять собралась потащить рюкзак в спальню. А когда ей напомнили про моё требование, состроила оскорблённый вид, ушла к себе в комнату, а потом несколько раз выходила в общую, чтобы что-то взять, что-то положить в рюкзак, всем своим видом показывая, как ей неудобно разделение в пространстве с собственными вещами. Но разрешения забрать, разумеется, ей никто не дал. Последний раз она выскочила к своему рюкзаку практически перед сном. Когда я выглянул, рюкзак так и валялся на диване, и я успокоился. Почему бы и не успокоиться? Стазисные ловушки, к которым я добавил еще и дополнительные, прекрасно функционировали и были готовы захватить всех, кто припрутся к нам ночью. Волноваться было не о чем. Преступники увязнут в стазисе, а прибывшие подчиненные Ефремова их припроводят в место, где смогут получить от них нужные сведения. И все же на душе было тревожно. Как выяснилось буквально через несколько часов, основания для этого были. Потому что, когда в план вмешивается женщина, даже если ей совсем мало лет, всегда есть вероятность того, что все пойдет на перекосяк.